Глава четырнадцатая. По переулкам хомовников, пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвоинам, и ехавшими сзади. Но выйдя к провианским магазинам, они попали в середину огромного тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками. У самого моста все остановились. дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога, мимо Нескушного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса «Багарне», Назади по набережной и через Каменный мост тянулись войска и обозы Нея. Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Багарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки. Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся замоскворецкие улицы с Калужскую, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря грохот колес и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана. Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, Влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер. Народу-то, эко-народу, эко народу, и на пушках-то навалили. Смотри, меха, — говорили они, — виж стервецы награбили. Вон у того-то сзади на телеге. Ведь это с ей-богу. Это немцы должно быть, и наш мужик, ей-богу. «Ах, подлецы! Вишь, навьючился-то, на силу идет! Вот те на, дрожки и те захватили! Вишь, уселся на сундуках-то! Батюшки, подрались! Так его по морде-то, по морде! Это до вечера не дождешься! Гляди, глядите! А это верно самого Наполеона! Видишь, лошади-ткатьи в вензелях с короной! Это дом складной!» Уронил мешок, не видит. Опять подрались. Женщина с ребеночком и не дурна. Да как же так тебя и пропустят? Смотри, конца нет. Девки русские, ей-богу, девки, в колясках ведь как покойно уселись. Опять волна общего любопытства, как и около церкви в хамовниках. Надвинула всех пленных к дороге, и Пьер, благодаря своему росту, через голову других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали тесно сидя друг на друге, разряженные в ярких цветах, нарумяненные что-то кричащее пескливыми голосами женщины. В той минуты, как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно. Ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда-то, ни пожарище Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления, как будто душа его... Готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее. Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины. Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их. «Все эти люди, лошади!» как будто гнались какой-то невидимую силою. Все они в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти. Все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться. Оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства – И на всех лицах было одно и то же молодечески решительное и жестоко холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице Капрала. Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу. шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все оказались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке, одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову. Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера одно и то же чувство неприятного пробуждения. Отохвативший всех при выходе поспешности И стремительного куда-то движения Остановившись, все как будто поняли Что неизвестно еще куда идут И что на этом движении много будет тяжелого и трудного С пленными на этом привале конвойны обращались еще хуже, чем при выступлении На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана каниною. От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившие прежде дружелюбные отношения. Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер-офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер-офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила... которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно, но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни. Пьер поужинал похлебкую из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами. Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им, все были как бы в отпор ухудшающемуся положению Особенно оживлены и веселы, говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении. Солнце давно село, яркие звезды зажглись кое-где по небу, красное, подобное пожару зарево встающего полного месяца, разлилось по краю неба. И огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, но не к костру к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым добродушным смехом так громко, что с разных сторон... С удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех. «Ха-ха-ха!» — смеялся Пьер, и он проговорил вслух сам с собою. «Не пустил меня, солдат! Поймали меня, заперли меня, в плену держат меня! Кого меня? Меня?» «Меня, мою бессмертную душу!» ха ха ха Смеялся он с выступившими на глаза слезами. Какой-то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя. Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затихал. Красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали, и еще дальше этих лесов и полей виднелось светлая, колеблющаяся. зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. И все это мое, и все это во мне, и все это я, думал Пьер. И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками. Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.